Глава 21 первая Пора собираться во Францию. Я гружусь винами со вкусом, Оксана – винами с бафами и тканями. Тройку рулонов она у меня выкупила сама, не пожелав принимать в дар, не знаю, что за тараканы у нее забегали, но если так хочет, пусть и ее, настаивать не буду, ученые уже однажды в реале на эту тему, но что сказать про Париж. Да ничего особенно хорошего он у меня не вызвал, как и в Японии. Сначала побежали на аукцион, но так как расстояния большие, еще больше, чем в Москве, взяли извозчика. Так вот, эти индивидуумы-программисты посчитали, что надо придать особый шарм столице Франции, наложив на дороге брусчатку. Поездка получилась запоминающейся, трясло и гремело. Ладно, раскидал вино и другое по лотам. Опять сделал прямую ссылку через Адмов. Вышли. Решил немного пройтись пешком. Не хотелось опять греметь, как на консервной банке. Эти дикие французы, увидя красавицу в прихорошеньком, коротком и крайне сексуальном наряде, оглушительно свистели и что-то кричали в адрес Окси. Делая руками жесты, очевидно, означающие половое соитие. Делал таким ответные жесты, типа хрен по локоть, ума не палата и вообще полный удот. «Не обращай внимания. Успокойся», — посоветовала она. «Да ни что, а зверину нажрались, самцы бабуинов». Дорогу преградила группа игроков. Заводилой был Орг-240 с шоколадной кожей. «Негр в реале?» афрофранцуз. Хотя, чему удивляться, у них уже три четверти населения, наверное, франкоафриканцы. Из франка там, правда...» Только то, что проживают во Франции и имеют французское гражданство, причем в извращенной форме. Что-то лопочет. Не уверен, что его бы понял дипломированный переводчик с его-то жаргоном и диалектом. Хотел обойти. Заступает путь. Парлеву ву Спрашиваю у него. Ам not», громко заявляю после того, как утвердительно кивает головой на мой вопрос. «Фак оф, мазафака!» Добавляю для понятливости. Разозлил. Конечно, какая-то малявка не дрожит перед таким крутым перцищем. Получаю вызов на дуэль от него. Ах так, хорошо. Выпущу пар на тебе. Как вызываемый, в условиях дуэли ставлю прямо здесь и сейчас. Без петов, расстояние начала боя сокращаю до 30 метров. Выставляю галочки в очень редко используемых опциях. Бой до смерти. Невозможно сдаться. И полный контакт. Бой будет с порчей вещей. Надо же наказывать самоуверенных, недалеких типов. Лишь бы этим типом не оказался я. Орк соглашается. Думая, что легко размажет лоу-левела. Жутким оскалом достает две секиры. Я посох. Отсчет. Начали. Сразу ускорение и в инвиз. А ты что думал, что я маг? Думай дальше. Это вообще полезно. Бросок к жертве, оглушение, кастую немощь и бью посохом по голове, удачно вызываю еще одно оглушение. Следом идет чума, режущий удар лезвием посоха по груди, вызывающий кровотечение и снижающий прочку одежды. Дальше так и работал, инвиз, бросок и удары, режущие одежду. Оставил от его верхней одежды одни лохмотья, он весь в кровотечениях и дебафах. Я его иногда подлечиваю, чтобы не умер. Мстя должна быть полной. Стоит и шатается. Что-то кричит в другую сторону от меня, не видя в невидимости. Все, пора заканчивать. Пар я выпустил. Напоследок кастую ко мне лезвы. И на мостовую валится труп. Чем-нибудь порадуешь? 217 золота. Серебро брать не стал. Элик на здоровье. И все. Голодранец. Получаю еще один вызов на дуэль. Вы что, сговорились? Решили проучить наглеца? Отвечаю теми же условиями. В ответном послании убрали пункт полный контакт. Убить хотят? А экипировкой рисковать не желают? Ладно, согласие, приступим. Соперники достался Рога. Видимо, посмотрели, что я действую из инвиза. Тот сразу скрылся в стелсе. А круг света не хочешь? Не хочешь, а придется. Прыжок мага. Бросок к жертве. Оглушение. Подсекающий удар посоха по ногам валится на землю. Крит в голову лежащему. Уносите. Пять секунд на бой. Растягивать смысла не было. Вещи не испортить. Из тебя что-нибудь выпало или вы все бедные? Статуэтка, которую можно ставить во внутренние слоты. Получено. Уникальная статуэтка незаметности. Прочность не ломается. Вес 0,5 килограмма. Увеличивает вашу маскировку на 100%. Позволяет передвигаться в невидимости на 20% быстрее. Ограничение только для класса разбойник. Вещь. Убитый разбойник выделит себе все волосы, причем не только на голове. С помощью этой штуки хотел спрятаться от меня, и напасть первым не получилось. И какая штука? Вроде артефакт. неуничтожим, Но не артефакт. Так как выпадает. Одним словом, статуэтка. Больше вызовов не было. Угомонились. Хоть и провожали крайне недобрыми взглядами. С Оксаной взяли извозчика. И поехали смотреть на последние писки. Без мягкого знака. Моды. Окси держалась несколько отчужденно. Какие-то цифровые тараканы опять забегали у нее в голове. Пока так себе. Модели были очень авангардными. На нормальные мероприятия в таких не сходишь. Решили двинуть гулять, не дожидаясь окончания. Ей тоже было неинтересно. Дальше все так же было несколько скомкано. Посетили памятные места для туристов, посидели в кафешке на Эйфелевой башне. Восторга не было. Прыгнули домой, и она убежала, сославшись на неотложные дела. Внимание! Клановое сообщение! Всем членам клана немедленно прибыть в крепость. Боевая тревога. Кощей! Агры решили вернуться и попробовать взять крепость, освободить своего главаря. Владимир, не исключая такого варианта, объявил о вознаграждении любому, кто увидит агров, либо игроков поименно, кого срисовали в прошлый раз, бывших разведчиками без клана и некрасными. В общем, неожиданности опять не получилось. Их заметили и доложили. Некоторые игроки после своей смерти, пытаясь хоть таким образом отомстить обидчикам, «Минут через пятнадцать будут здесь», — докладывал «Иди в пень», один из рок-разведчиков. «Смогли насчитать до пятисот персов, над некоторыми висит ТГ-клана Кровавая стая, над большинством бензопила». «Успели снова создать клан? Что будем делать? Отсидимся или выйдем?» — обратился Володя к Кириллу. «Отсиживаться не будем, смысла нет. Увидят, что крепость неприкосновенна». Уйдут и затаятся, ударят в другой день. Так, все маги, у кого остался клановый телепорт, вместе с прикрывающими устроят засаду. Сначала атаковав масс заклами, а потом быстрый наскок, выбить сколько возможно. После посмотрим, что будут делать и попробуем дорезать. Я пожелал сходить вместе с магами, не препятствовали. Переставил статуэтку незаметности во внутренние слоты. Попросил невидимку замаскировать меня в самых ближних кустах дороги, по которой должны пройти агры. «Что за фигня? Я тебя сама не вижу!» А Озадаченно сказала она после завершения работы. Отвечать я не стал. После недолгого ожидания появились враги. Их разведчиков сегодня не вырезали, не давая насторожиться раньше времени. «Пора!» Наши маги с охраной двинулись к дороге, сокращая расстояние. Их заметили, пытаются создать строй. и огненный дождь на группу магов, они стандартно закрываются магическими щитами. Моя маскировка на высоте, пока не обнаружен. Заканчиваются щиты, и тут же им на головы падают камни мат маты крики. Противники складываются, оставляя на земле полупрозрачные трупы. У меня в арсенале осталось только одно заклинание, после которого я по-прежнему останусь незаметным. Грозовая молния. Кастую ее на еще одного мага, который собрался применять заклинание. Ветвистая светящаяся линия протягивается с небес, и он отлетает в лучший мир. Рандом хорошо постарался, выдав большой урон. Вот так, раз, и труп. Согласно локам, сам себя я бы тоже убил этим заклом. Молния прошла на 8912, а у меня здоровье сейчас 7960 хп. Теперь жду, что сделают кланы. Я им уже помог, выведя из строя семерых магов. Началось. Во врагов полетели огненные дожди и ветры, камнепады и булыжники, ледяные копья и шары. Благодаря сосредоточенному удару удалось уничтожить всех близстоящих. Остальные отошли под антимагические щиты. Сейчас совместно ударят с двух сторон, пора валить. заклы разбираться не будут. Невидимость им тоже не помеха. Вовремя я убрался. Произошло то, что я и предвидел. Стороны попали в патовую ситуацию, поливая друг друга маззаклами, заклами, стоя под щитами. Теперь, у кого раньше кончится мана, тот и проиграл, если не дал деру. Слава Ковалю! Я успел сместиться метров на 70 дальше по дороге. Сейчас ползу еще дальше. О, здесь намечается второй удар. Пока маги отвлекают внимание своими фейерверками, воины, лучники и роги подбирались к вражеским рядам. Тетивы спустили рой стрел, которые ушли в магов, лучников и жрецов неприятеля. Неожиданный удар страшен. Игроки падают, утыканные стрелами. Наши воины строем ломанулись в разорванные порядки врагов. Роги скользят в стелсе. Рвану и я! Используя прыжок, только предварительно проглатываю элики семичхо и эссенцию из махнокрылов. Передергивает, как будто хлебнулся в ухе. Пошла жара, как говорят некоторые стримеры. Замечаю небольшой разрыв в строю. Прыжком переношусь за спины воинам противника. Посох набирает обороты. Подкашивает ноги воинов. Они падают. Меня здесь уже нет. Я вламываюсь в группу жрецов, лечащих воинов. Посох описывает круг на уровне голов. Хорошо попал, всех повалил. Один умер, получив крит. Хоп, и здесь меня тоже нет. А то, смотрю, лучники начинают меня выцеливать. Прячусь за телами вражеских игроков, ускользя от мести. Увеличенная скорость — это просто класс. Перс круг валятся от удара моего увесистого оружия. Кое-кого успеваю добивать. Твою мать, маг-огневик передо мной включил огнемет. Чудом ускользнул от его струи. Тот же пытается достать меня. Начал вертеться и подпалил своих сокланов. Те кричат, купаясь в пламени. Молодец! Я скольжу дальше. Не задерживаясь возле такого умелого игрока, его, вполне возможно, свои добьют. Наши воины, использовав рывок, сошлись с врагами в ближнем бою. Лучники стараются выбить игроков поддержки и друг друга. Маги лупят заклами. Потеха. Потери с обеих сторон растут. Но пока перевес на нашей стороне. Убитых примерно 90 их против 30 наших. Фактор неожиданности позволил. Но вот растянувшаяся линия противника стягивается. Они строятся в правильные боевые порядки. «Всем отход!» — повторяю, «всем отход!» — скомандовал кто-то в общем чате. Я прорываюсь поближе к лесу. Прыжок, инвиз и даю дыру поближе к деревьям. В любой момент готовы телепортироваться в крепость, если вдруг накроют площадными заклинаниями. Обошлось. В рядах агров неразбериха. Они остаются на месте, опасаясь повторного нападения. Роги-разведчики разошлись, пытаясь найти новую засаду. Зря стараетесь, вас ждут возле самой крепости. Хотя, можно еще немного позабавиться. Маскируюсь под кустом, сижу не дыша. Вот, появился. Крадущийся разбойник Агр. Профессионально идет. Прикрывается деревьями. Но у меня есть время подождать, пока ты не выйдешь на удобную для меня позицию. Молодец. Хорошо замер. Прислушиваясь, что впереди. Каст слепоты? Сработало. Воздушный кулак. Проявляется полоска жизни. Ого, сколько ты вкачал. 31 200 хеллспоинтов. Откуда столько смог набрать? Хотя, вдруг мультикласс. Не один же я типа умный. Мой воздушный кулак снял 4430 хп. Сопротивление магии прокачано, хоть и не до упора. Придется добивать ножами. Хотя первоначально хотел чисто магией сработать. Бросок, расправа, мясорубка. Готово. Не помогло тебе твое большое здоровье. Лут выполнил мудренный. Серебро, медь и мусор. Легко отделался. Рандом сегодня к нему благосклонен. Отряд агров снова тронулся в путь. Я сижу в том же кусту. Кручу головой на все 360, словно сова. Вполне возможно, что придут проверить, что и кто тут. Но нет, приходить не стали. Поняли, что в засаде кто-то сидит. Нафиг им нужно умирать? Тогда я тихонечко двинулся к дороге. Посыплю проходящих ко лезвиями. Очень медленно и осторожно, буквально по сантиметру полез вперед. Осматривая все, как будто я сапер на поле полном мин. Вышел на расстояние применения заклинания. Лезвия пошли. Оглушение. Меня карамсают со спины. Умер. Проморгал. Слишком уверовал в свою мощь и непобедимость. Сижу в своем номере. Именно здесь я привязан. Читаю системные сообщения. Поздравляем, вы получили уровень 40. Доступных очков характеристик 6. Это, видимо, лезу, кого-то убили. Опыт перепал. Дальше. Вы убиты игроком «Черный мститель». 251 уровень. Вы перемещены на точку привязки, по вашему выбору. Вы потеряли 6968 единиц опыта. На вас наложено 4-часовое посмертное проклятие. Все характеристики 50% от нормы. Скорость набора опыта 50%. При каждой повторной смерти в течение этого времени, потеря очков опыта увеличивается в два раза. Давно я не встречался с тобой. Сразу повеяло первыми днями в игре. На этот раз очки опыта я все-таки просрал. Поэтому в следующей табличке не удивлен. В связи с потерей очков опыта, ваш уровень понижен. Текущий – 39. Снятых очков характеристик – 0. Доступных очков характеристик – 0. Получил уровень и тут же потерял. Бывает и такое. Прочность плаща снизилась на 2 пункта, а рубашки сразу на 4. Пока не смертельно, но забывать про прочку не стоит, а то потом буду себе локти кусать. Залез в меню, посмотрел на порезанные статы. Не так и страшно. Режутся лишь свои собственные статы, экипировка не учитывается. Потерял около двухсот очков характеристик, точнее считать лень. Пошел в гильдию, прыгнул в замок. Агры уже на подходе. Рог даже повырезать успели. В нашем здесь каждая травинка знакома, устроена специальные захоронки, из которых удобно напасть. Основная часть неприятеля подошла на расстояние видимости. Остановились, видать, увидели статус неприкосновенности. Неприятный сюрприз получился. Развернулись, пошли обратно. Кощей выжидал. Нападать пока не стали. Численный перевес по-прежнему на их стороне. Здесь уже светает, 5 утра, поэтому у нас мало народа. А по Москве почти 10 вечера, самый пик онлайна. Пустили следом согледатоев из разбойников. Временный отбой тревоги, ожидаем, куда они пойдут. Минут 40 спустя наши разведчики просигнализировали, что отряд Агров подошел к замку клана полуночников и сейчас снимает с него щит. Они собрались захватить замок, чтобы отсидеться. И снова попробовать напасть на крепость дальневосточников. И у них это вполне может получиться. Народу в игре мало у всех местных кланов. «Срочно пошли! Попробуем ударить спину!» Скомандовал клан Лид. Телепортировались на ближайший камень. Большинство вызвало издовых животных. Меньшинство оседлало своих ручных животных. А как же я? К сожалению, места для меня не нашлось. Телек, как у таксистов, ни у кого не было. Ну и хрен с ним, тогда пойду в город. Пешком я отстану по-любому, даже бегом. Я свои обязанности перевыполнил, даже сдохнуть успел. Как узнал чуть позже, наши успели вмешаться в самый разгар битвы, ударили в спину и покромсали многих нападающих. Полуночники смогли удержать свой замок, срочно подрядив наемников, пока не было осады, и действовал телепорт. Но если бы не дальневосточники, кровавая стая праздновала бы успех. К слову, ископаемый через пару дней поведал, что примерно две сотни экс клан первый смог запереть на ближайшем камне от их бывшей твердыни. Агры настолько уверились не в неприступности своей твердыни, хрен вам, что привязались прямо там, чтобы при смерти воскресать у себя дома. После провала операции у нас и своей смерти Многие от расстройства и посмертного дебафа вышли из игры. Твердыня пала. Привязка для чужих игроков слетела. И система автоматически переставила место возрождения на самый ближний камень. В правилах есть такой пункт. При очередном входе в игру агры оказались на камне. Причем с привязкой к нему же. Вот тут их и подловили. Вспомнил морскую битву по пути в Ульсан с братством Красный Дракон. Моя привязка к кораблю точно так же слетела бы, как только он перешел под контроль противника и лететь мне в неведомые дали на ближайший приемный камень и куковать там, если бы попал на глухой остров. Никогда не буду привязываться в небезопасных местах, только города. Возвращаясь к пленным, караулили упорно, но те смогли выбраться, осуществив неожиданный прорыв всей толпой, когда было мало охраны. Лишь семерым счастливцам, которые не смогли быть в игре во время прорыва с камня, повезло остаться в заложниках. Один из них позже чудом сумел ускользнуть, охрана расслабилась. Двое вышли с отбеленными никами после череды смертей. На их совести было не очень много неотмытых убийств, да и уровнем недалеко ушли от 222 -го. Мало падать. Трое предпочли прыгнуть в Царьград и отсидеть в тюрьме, чтобы не терять в уровнях после смерти. И лишь один продолжал упорно сидеть на камне, чего-то выжидая, тем самым заставляя клан первых держать возле него игроков. Ведь это дело принципа и имиджа, наказать Агра, попавшего в патовую ситуацию, а не отпускать, ничего не сделав ему. После возвращения в город, я, наконец, смог спокойно посидеть с книжкой в кресле перед камином, с весело потрескивающими поленьями, дегустируя доставшееся мне вино. Очень неплохой погреб был у безымянного оборона. Объявился Дима. Пришел ко мне. Перегрузили часть слитков в личную комнату. После чего пошли отрабатывать трудовую повинность гнили. Я на два часа. Димон остался дальше. Я уже открыл лок-лист моей части добычи с диких полей, с которого уже сняли увеличенный клановый налог в 20%. Типа плата за телепорт и охрану. Ингры траву пришлось срочно скидывать на аукционе в игровом Пекине. Начала жухнуть. И туда был относительно дешевый вылет на соревнования Ушу. Всего 32 тысячи золотых. Вчера отдать свою долю Светику не додумался. А сегодня, когда она еще войдет в игру? Естественно, прихватил и бутылки вина с бафами. Поставил на шестичасовую продажу. Именно столько времени у меня было в запасе. Соревнования долгие. Решил не мотаться повторно, чтобы снять деньги со счета Аука. Сам же провел время в прогулках по городу. Удивительным образом схожему с Скиоты и Токио. Чуть ли не единственное явное различие, крыши здесь выкрашены ярко-красным. Да народу еще больше. Не протолкнуться. Посетил центральный рынок, который не аукцион. Здесь торговали без посредничества администрации. Море алхимических реагентов, эликсиров, зачастую абсолютно незнакомых. На всякий случай скопировал себе список «Передам Свете», чтобы знала, с чем работают соседи, и вдруг что понадобится. Отдельно тщательно простудировал список ядов. Без них практически не могу что-то сделать толстым целям, а в запасе ничего хорошего не осталось. Лучшим из выставленного среди быстродействующих был яд с непереводимым названием. 1200 хитов на 10 секунд. Немногим лучше купленного у поцелуя кобры. Беру 20 малых пузырьков, по выкупной цене в 2200 золотых. Дожидаться окончания торгов не могу. Дорого? Как сказать. С моими возможными заработками получается не очень затратно. А усиливать свой дамаг надо. Спецприемов у меня мало. Когда купил, вместо иероглифов самолично вбил название Кит-1 из долгоиграющих взял Растянутое мучение, которое работал исключительно продолжительным уроном с полным запретом естественной регенерации. Можно было отравлять противника каждые 10 секунд, навешивая дот в 1000 хп на 30 секунд. Повторные накладывались на предыдущий. Главное выдерживать время. Таким образом, в идеальных условиях на цели держалось 3 дота с общим уроном в 3000 в секунду. Плюс отсутствие регена. Яд стоил нехило, 15 тысяч по выкупу. Но это даже не средняя, а большая банка, на много стрел хватит. Долго думал, сколько взять. Решил остановиться на трех штуках. Не думаю, что в одиночку смогу полностью реализовать его потенциал. Но вдруг пойду в рейд на большого босса, там он точно пригодится. Поглазил на оружие, выставленное в лавках. Такое причудливое и неудобное еще поискать надо. Для уверенного владения просто необходимы тренировки. Кстати, это очень сильно отличает их игроков от наших. Те готовы провести за подготовкой и самосовершенствованием достаточное количество времени. Наши же нет. За очень редким исключением. Повторно зашел на аукцион. Снять деньги за свои проданные лоты. Вышло 168 тысяч с копейками. Немного хуже того, на что рассчитывал. Закидываю их в свой внутренний мешок. И только сейчас обращаю внимание, что у меня осталось всего 6 заклинаний сторожка. Выходит, как минимум 13 раз успешно залезли в мой мешок, а я не заметил этого. А скорее, гораздо больше. Ведь есть очень большой шанс на то, что рандом выведет на пустой слот. Расслабился, называется. Время подходит к концу. Телепортируюсь обратно. Во Владике затишье, поэтому сходил к мастеру Тану. Он получил меня связки ударов. Учебный бой опять проиграл. Без ускорения переиграть высокоуровневого монаха не могу. До раннего вечера посвятил время рисованию свитков, а то забросил это дело. Купил бумаги подешевле и начал штамповать прямо по списку. Ускорение, точность, камкожу, привести в чувство, снятие чар, исцеление. Воздушные кулаки, шары, огненные дожди, оплести. Немощь рисовал отдельным пером и чернилами, и с плюсом в магии тьмы. Своего регена на ману не хватало, пил Светкины пузырьки. В общей сложности потратил где-то 300 тысяч маны, включая восстановленную своей регенерацией. Профессия начертателя поднялась на одну буковку, FH, и то хлеб. В игре одновременно появились сытанра и ща по щам. И главное, спрашивают у меня, куда сегодня пойдем. Немного резко сказал им, что не маленькие, поищите сами, не вечно же мне этим заниматься. Благоразумно промолчали в ответ. Молодцы. Извинился перед ними обоими. «Не парься, все понимаю», — ответил Дмитрий. «Действительно, приучил нас идти за тобой. Вот мы по привычке ждем указаний». Сейчас поищем что-нибудь. Это Светлана. Тут мне пришло приглашение от Кирилла на посвящение святилища Ковалю. Пропускать такое событие не стоит, а Света и Дима не могут в твердыню попасть. Их исключили из клана. Объяснил им ситуацию. Светка ответила, что тогда они отправятся в локацию Прибрежный Луг. Там несколько зон от 30 до 50 уровней. Мобов побьют, Дима умелого охотника прокачает. А она траву пособирает. А как я закончу, там недалеко есть инст 60 -х. Отлично.